встретиться с прекрасно вооруженными и превышающими их в 20 раз численностью войсками Петлюры. «Слушайте, дети мои!» Вдруг сорвавшимся голосом крикнул полковник Малышев, по возрасту годившийся никак не в отцы, а лишь старшие братья всем стоящим под штыками. «Слушайте, я...»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 К Турбиным не попадём сегодня днём? Нет уж, днём нельзя, придётся закапывать то да сё. Едем к себе на квартиру. В окнах было синее, а на дворе уже беловато. И вставал, и расходился туман. Часть вторая. Да, был виден туман. Игольчатый мороз, косматые лапы, Безлунный, тёмный, а потом предрассветный снег За городом вдали к маковке синих, Усеянных с усальными звёздами церквей И не потухающий до рассвета Приходящего с московского берега Днепра В бездонной высоте над городом Владимирский крест. К утру он потух.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 Из сумки со слюдой и сеткой козырь вытащил под оконцем карту, Нашел на ней деревню Бархуны, за бархунами нашел белый гай, поверил Проверил ногтем рагулю дорог, усеянную словно мухами, Точками кустарников по бокам, а затем и огромное черное пятно «Город».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 «Скажись хлопцам, чтоб выбирались с хат, тай по коням!» произнес конь, Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхи, и выезжал строй полковника Козыря Собелюк на 400 В рядах над строем курилась махорка, и нервно, нервно ходил под Козырем гнедой пятивершковый жеребец. Скрипели дровни обоза, на полверсты тянулись за полком. Полк качался в сёдлах, и тотчас же за попелюхой развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор — плат голубой, плат жёлтый на древке. Козырь чаю не терпел, и всему на свете предпочитал утром глоток водки —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 Ударила в голове колонны трехрядная итальянка И запел фальцет «Гай загаем, гай, гаем зелененьким!» А в пятом ряду рванули басы. Там орала девчиненька воликом черненьким, Орала, орала, не вмила гукаты, Та и наняла казаченко на скрипочке и граты.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 «Не журись, хлопцы!» — одобрительно сказал Козырь. И сзавился винтом соловей по снежным украинским полям. Прошли Белый Гай, раздёрнулась завеса тумана и по всем дорогам зачернело зашевелилась, захрустело У Гая на скрещении дорог пропустили вперёд себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты.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 И на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх попах. Кованые боты уминали снег. От силы начали чернеть белые пути к городу. «Слава!» — кричала проходящая пехота желтоблокитному прапору. «Слава!» — гукал Гай перелесками. Славе ответили пушки позади и на левой руке.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 когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущие из святошина на пост Волынский. И птички запели в желтых ящиках, и худой нервный терапец сказал своему адъютанту Худяковскому «Взяли, святошина Запропонуйте, будьте ласковы, пани адъютант, нехай потек передадут на святошина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 И позвякивала конница, скрепели тягостные пушки, и шла и увязала в снегу изтомившаяся за месяц облоги пехота петлюриной армии. В вагон-салоне за щерканым суконным полом поминутно пели тихие нежные петушки, и телефонисты Франко и Гарась, не спячь, не спавшие целую ночь, начинали дореть.